«Я вам поверила с грехом пополам, когда вы написали мне, что не бывает моральных страданий. Это может показаться истиной, потому что вы прибавили к этому, бывают только органы, неспособные переносить боль и так далее. Но заявить, что не бывает любовных огорчений — такое варваричество, сказал бы герцог Ассуна. И это говорите вы, и вы смеете говорить мне».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 Аделе были известны нелады в семействе Дюма, капризы княгини, которую она так же, как когда-то Жорж Санд, называла особой. Постоянные угрозы свихнувшейся на день покончить с собой. Быть может, Аделе уже несколько лет лелеяла мечту занять место особо в жизни Дюма. Но он развеял все ее иллюзии. Тогда она стала подумывать о браке с герцогом Демонфором, которого настоятельно требовала ее дочь Габриэль.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 Быть может, тогда я обрету покой, потребный моему несчастному, измученному сердцу. Дюма резко порицал ее. «Бронзовые двери высшего света», сказал он, как выразился бы Оливье Дежален, «окажутся закрыты перед вами». Она незамедлительно ответила. «Отель Кайзергов»